А именьец-то какое было? Кругленькое, привыгодное, причудесное именьеце. Вот как бы ты повел себя скромненько да ладненько, ел бы ты и говядинку, и телятинку, а не то так и соусцы бы приказал, и всего было бы у тебя довольно, и картофельцу, и капуски, и горошку. Так ли, брат, я говорю? Если барина Петровна слышала этот диалог, наверное, она не воздержалась бы, чтобы не сказать «Ну, за тарантила, таранта!» Но Степка-балбес —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 Страда не прекращалась, а только получила новую обстановку, в которой летние ликующие тоны заменились непрерывающимися осенними сумерками. Авины курились за полночь, стук цепов унылую дробью разносился по всей окрестности. В барских ригах тоже шла молодьба, и в конторе поговаривали, что вряд ли ближе Масленица управится со всей массой господского хлеба. Все глядело сумрачно, сонно, все говорило об угнетении.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 Еще может различить стоящую в нескольких саженях барскую усадьбу. В комнате уж совсем темно. В конторе еще сумерничают, не зажигают огня. Остается только ходить, ходить, ходить без конца. Болезненная стома ум. Во всем организме, несмотря на бездеятельность, чувствуется беспричинное невыразимое утомление. Одна только мысль мечется, сосет и давит. И эта мысль – гроб, гроб, гроб.